Глава 22. Какой-то человек с седыми волосами в белом халате и человек с перхотью в пыльной спецодежде подошли и посмотрели на меня. Наконец кто-то отстегнул ремни и снял что-то с моей головы. Я сел, чувствуя головокружение, и мне протянули чашку с чем-то, что имело ужасный вкус, но, видимо, должно было помочь. Действительно, головокружение прошло, оставив мне в подарок тошноту, привкус во рту, тупую головную боль и боль в лодыжках, которая совсем не была тупой. Седой человек, которого звали, как я вспомнил, так вспоминают о давно забытых вещах, доктор Иридани, смазал каким-то бальзамом кровоточащие ранки. Остальные были заняты тем, что смотрели на показания приборов на большом, занимающем почти всю стену табло, и тихо переговаривались. «Где сенатор?» – спросил я. Мои мысли двигались медленно, как грустное животные по глубокой грязи. Носатый оторвался от работы и нахмурился. «Он шутит», — сказал человек с перхотью. Его звали Лэнвилл Трейд, он был ассистентом. Носатый Ван Ваук посмотрел на меня без каких-либо видимых эмоций. «Видите ли, Бардл», — сказал он, — «я не знаю, какого рода идеи у вас возникли, но забудьте их. Мы располагаем юридически оформленным соглашением, подписанным при свидетелях. Вы пошли на это с открытыми глазами. Вы получите все, что вам положено, но не пей больше, и это окончательно». «Бардл лактер», — сказал я. Мой голос показался мне слабым и старым. «Ты – опустившийся бездельник, которого мы вытащили из канавы и дали возможность заработать!» – прорычал Ван Ваук. «А сейчас ты воображаешь, что можешь получить больше, но это пройдет. Твое здоровье не пострадало, поэтому не скули!» «Не смейтесь надо мной, док!» – сказал я, беря его на пушку. «А как отключение энергии? Как насчет уровня Эты?» Это заставило их замолкнуть на пару секунд. «Где ты нахватался этих терминов?» – спросил Круглолицый. «Маленькая ящерица рассказала мне», – сказал я. И неожиданно почувствовал себя слишком усталым, чтобы беспокоить себя играми. «Забудьте об этом. Я просто пошутил. Нет ли у вас чего-нибудь выпить под рукой?» Трейд вышел и через минуту вернулся с бутылкой виски. Я отглотнул из горлышка пару унций, и все происходящее показалось более сносным. «Что-то здесь говорилось о плате?» – сказал я. «Сотня долларов!» – огрызнулся носатый. «Не так уж плохо для пьяницы за час или два работы». «У меня ощущение, что это было дольше», – сказал я. «Никакого вреда, а? А как насчет амнезии?» «Ну, — сказал лениво Трейд, — тебе лучше знать, Бардл». «Выкиньте его отсюда», — сказал Ван Ваук. «Меня тошнит от его вида». «Вот!» Он палец в карман, достал бумажник, извлек пачку купюр и кинул мне. Я пересчитал бумажки. «Сотня, верно», — сказал я. «Но насчет амнезии — это была прямая подача. Я немного смущен, джентльмены. Вас, ребята, я помню. Я огляделся, запоминаю всех. Но почему-то не помню нашей сделки. Выкиньте его. Завопил Ван Ваук. «Я ухожу», — сказал я Трейду. Он вывел меня в коридор. «Между нами мальчиками», — сказал я, — «что здесь случилось?» «Ничего, дружище, маленький научный эксперимент, вот и все». Тогда как получилось, что я ничего о нем не помню. Черт, я даже не знаю, где живу. Как называется этот город? Чикаго, дружище, и ты нигде не живешь, но теперь можешь снять номер. Двойные двери открылись на цементные ступеньки. Лужайки и деревья выглядели очень старыми и знакомыми даже в темноте. «Летнее убежище сенатора», – сказал я, – «только без прожекторов». «Не стоит верить этим политикам», – сказал Трейд. «Послушай моего совета и не пытайся вымогать больше, Бардл. Ты получишь свою сотню, даже если твои шарики и смешались немного. Но черт возьми, они не были в отличной форме и до того, как ты пришел сюда». «И я был бы поосторожнее с этим мускателем без фабричного клима дружище». «Ластрион Конкорд», – сказал я. «Дис. Мисс Реджис, Ничего этого не было, а?» У тебя было что-то вроде ночного кошмара. Ты чуть не взорвал все электронные лампы в старом любимчике Франкенштейна. Иди заправься, выспись, и будешь как новенький. Мы сошли со ступеней, и он подтолкнул меня в сторону ворот.